Зато советская писательница Мариетта Шагинян не побоялась исключения из ССП за воспевание природных условий в стране НАТО. Одна из причин приятности жизни в Лондоне — это его климат, о котором зря говорят, что он будь то бы плохой. Зелень и дыхание океанов морей со всех сторон омывающих британский остров озонируют и фильтруют «Городской воздух». Должен признаться, что и мы с женой, ожидая дитя, очень боялись ужасных смогов. Чем будет дышать наш ребенок? Может, стоит для родов вылететь обратно в Москву и дать ему вдыхать тогда еще сравнительно чистый воздух столицы? За несколько лет моей жизни и трудовой деятельности в Лондоне туманы случались раз пять. Но один я запомнил до гробовой доски, Ужасный черный смог. Уже с утра не просто повис над городом, а окутал его с головы до ног. Движение транспорта остановилось. По улице приходилось идти с вытянутой рукой, словно слепому с палочкой, опасаясь наткнуться на прохожего, а у меня, как назло, ответственная встреча с агентом. «Интересно, как в такой мгле...» Будет следовать за мной наружка, и как я смогу ее увидеть?» По-бойцовски сел за руль и с включенными фарами двинулся вперед, но прополз лишь полмили и бросил машину. Нырнул в метро. Там пахло горьким туманом. Доехал до района явки. Дальше попытался топать ножками, но напоролся на стенку дома и набил себе огромную шишку. С тех пор с головой все и началось. Какое счастье, что агента хватило ума не вылезать из дома. Иначе в резидентуре, ох, как сняли бы с меня штаны за срыв ответственной встречи. Теперь туманы научились предупреждать и разгонять. Дождей не уменьшилось, порой дует холодный ветер, но современники не так суровы в оценках английского климата. Зато раньше не было таких ужасных бурь и наводнений, заметил кот. И все из-за ваших озоновых дыр и всеобщего потепления. Так заделали всю прекрасную планету со своим пресловутым прогрессом, что ни один, даже самый последний кот уже не в силах этого вынести. Как? Как? Как? Проблема не в том, что климат влияет на национальный характер, а в каком направлении происходит это влияние. Многим очень хочется провести прямую линию между причиной и следствием. И мне тоже. И хочется и колиться. И ничего преступного в этом нет. Простенько, но со вкусом. В тусклом лондонском климате имеется граница неточностей, которая порождает чувство компромисса, а резкая смена погоды от солнечного дня к проливному дождю – упорство и упрямство – пишет Эдуард Баркер в «Характере Англии». Профессор Николас Певзнер считает, что туманный влажный климат породил, с одной стороны, здравомыслие, умеренность, рациональность, созерцательность и консерватизм, а с другой – воображение, фантазию и иррациональность. У Певзнера много любопытных находок – особенно когда он бредет в кромешном тумане через чащие поля к национальному характеру, долго толчется на нем, а затем прокрадывается в английский живопись и музыку. Животные в климате холодном имеют серый, коричневый, черный цвет. Тигры и попугаи живут в жарком климате. Так и искусство принимает различные формы в туманах севера. и под ясным голубым небом. Может быть, тот факт, что Тернер и Констабл являются англичанами. Имеет с этим что-то общее? Может быть. А может быть и нет. Несомненно, на английский климат повлияли зонты, заметил кот. Если бы не зонты, то дождю бы и в голову не пришло лить на землю. Если бы рыбки повиновались шалтаю-болтаю, он не пытался бы их наказать с помощью ватерпасса и штопора. Разве не писал Иосиф Бродский? Город Лондон прекрасен, особенно в дождь,